Вроде и мужив серьёзный этот пес назвец и не дурак, а всё равно где-то в голове сидит у него это дурацкое убеждение: лучше соотечественник, чем дикарь, лучше военный, чем штатский, лучше полноправный гражданин оазиса, чем приблюд из пригорода. Это он зря, заметил за его спиной наблюдательный Эльмар, Кангрема пернулся и замедлил шаг. "Ты о чём? О том, кого он выбрал?" Среди нас было три более толковых воина, но он выбрал самого младшего. «Трое, это с тобой?» «Нет, себя я не считаю. Ты и вон те двое». Он кивнул вслед обогнавшим их двум летчикам из первого. «Слушай, а чем тебе этот парнишка не понравился? Ты тогда в машине тоже ведь нарочно выбрал, куда сесть? Ну, со мной понятно. Мы хотя бы относительно знакомы были. Но ты ведь мог стиснуться хоть слева, хоть справа». а предпочел иметь дело с Убасом, а не с этим парнем. Почему? Что с ним не так? Элмар чуть шевельнул массивными плечами. «Да все так, только молодой слишком. Старый воин, мудрый и опытный. А в мальчишках дури еще много, в любой момент могут глупость спороть и все испортить. Знаю, сам таким был. Вот меня и удивило. Этот ведь тоже должен знать, а почему-то взял мальчишку». «Да тут все просто». Лётчики для зачистки зданий не подготовлены. У них другая специальность, другие навыки, а я вообще не военный. Разумеется, отважно пришельцы тут же мысленно на ноше лопа и уточнил. А лётчики это что за войска? Это водители летающих боевых машин, обречённо пояснил Витька, предведя долгую просветительскую лекцию об элементарных вещах. Но Элмар тут же просветлел лицом, вспомнил, что ему об этом тоже кто-то уже рассказывал и через два шага о тех летчиках забыл. Но зато не забыл, что ему по-прежнему нужно оружие. Перилы крыльца избежали проверки лишь от того, что их кто-то успел разломать раньше. Наверное, тот самый неопознанный хищник, который здесь обедал. Нож внутри дома страдающий от безоружности воин развернулся вовсю. Началось все еще на кухне, где Элмар... Наплевав на свои собирательские обязанности, перещупал все нажи и всеми остался недоволен. Продолжилось кладовой, в которой не нашлось ничего, кроме пыли и плесени. Затем в санузле, где уже изрядной спачкана герой, собрал на себя ещё больше пыли. Затем в столовой, где вообще нечего было искать, потому что всё это уже стояло в мешках на крыльце. И только когда они добрались до следующей комнаты у постоя несокрушимого дикаря, Было восстановлено с лихвой. Там обнаружилась отлично сохранившаяся и никем не тронутая коллекция старинного оружия. Глаза Эльмара в один миг обрели то особое выражение, которое можно наблюдать у детей в магазине игрушек. Он метнулся к одной витрине, потом к другой, потом передумал и схватил какой-то церемониальный меч на деревянной подставке и сразу же потянулся за двумя другими, висящими крест-накрест на ислевшем ковре. Конгрэм понял, что это надолго, и махнул рукой остальным спутникам. «Давайте пока вернемся на кухню и соберем какой-нибудь посуды». А он попытался возмутиться вечно всем недовольный автомеханик из 13-го оазиса, которого за полдня знакомства уже успели окрестить консультантом. Так он всех достал попытками руководить хоть чем-нибудь и наводить порядок хоть где-нибудь. А он потом придет. «А чего это мы будем работать, а он развлекаться?» По-моему, если он найдёт себе наконец оружие, это будет лучше для нас всех. Вот всегда так, одним оружие, а другим таскать. Я, может, тоже хочу. Пойди сам ему скажи, предложи, ведь потеряй терпение. Консультант: Ты достал, поддержал его один из лётчиков. Ты хоть имеешь представление, как этим старинным железом пользоваться? Ты вообще хоть что-нибудь, кроме монтировки в руках держал? Обиженный консультант отступил под давлением большинства, но еще долго ворчал, что окружающий мир всю жизнь был к нему несправедлив, что ему всегда чего-то не додавали, в школе придирались, по службе не продвигали. Гениальные идеи зажимали и даже женой обделили. По Веськиному глубокому убеждению совершенно заслужено, ибо подобные экземпляры не должны размножаться. Пока они выискивали среди битых черепков целые тарелки, отбирали наименее пострадавшие от времени ложки и складывали все это в трехведерную выворку, вернулись разведчики с новостями. Они обошли весь дом, подстрелили пару крыс, больше никого не встретили. Зато нашли в саду колодец, и теперь им нужна та веревка, которую он нес Алмар, и ведро, или что-то в этом роде, чтобы проверить, есть ли там вода и какая она. Если окажется, что вода здесь есть, а граков, соответственно, нет – Было бы неплохо подогнать машину поближе и расположиться прямо в этом самом доме. Почти сразу же за ними явился и Эльмар. В одной руке он тащил здоровенную медную палицу, напоминавшую скипетр, а в другой сразу несколько разнообразных клинков. "Вам здесь точильный камень случайно не попадался?" с порога вопросил он, не обращая внимания на любопытные взгляды. "Где ты видел?" отмахнулся Витька. "Ну сейчас не вспомню." Потом наточишь. Сейчас нам верёвка нужна. Где она? Ах, да. Виновато огляделся герой. Кажется, я её там оставил. Сейчас принесу. А зачем? Колодец надо проверить. А, ну, давайте ведро, я проверю. Вот так и получилось, что в сад, вернее, на то место, которое полтора века назад теоретически было садом, вместе с разведчиками вышел и этот безбашенный декарь с ведром на тросе в одной руке и палицей в другой. Как оказалось, к всеобщему счастью, ибо в то же самое время со стороны улицы в тот же бывший сад пошел, крадучись и принюхиваясь, тот самый не к добру помянутый грак. Момент его появления Витька пропустил и к окну бросился, только услышав предостерегающий окрик спецназовца. Видимо, зря он всю жизнь валил все свои неприятности на невезение. Его собственной дури в них тоже немало было вложено. Вот и вы в этот раз нормальные люди бросились в кладовку, а он как придурок последний к окну. Посмотреть, театр не доделанный, как будто его посмотреть чем-то могло помочь тем, кто снаружи, и не было опасно для него самого. К чести разведчиков, у них всё же хватило выдержки не драпать в панике, хотя и в противном случае их бы все поняли и никто бы не осудил. Отступали быстро, но спиной к опасности не разворачивались, бесполезной стрельбы не начинали. Граку автоматная пуля не повредит, а патронов не так много, чтобы ими без толку разбрасываться. Элмар остался стоять, где стоял. Как был, с палицей и ведром. Только оружие перехватил поудобнее и стойку немного сменил. Все орали ему «Уходи!». Даже сам Витька кажется, что ты такой орал, но точно он не помнил. А пришелец стоял и молча ждал, бесстрашно наблюдая, как на него несется полтонный мышц, зубов и первобытных инстинктов. Он стоял спиной, и лица его было не видно, но Виська почему-то было везенье, что оно сейчас точно такое же, как тогда в Кузве, выжидающее сосредоточенное, без тени сомнения в глазах. Он привык побеждать, он всегда побеждал и даже в мыслях не допускал, что может быть иначе. Чёртов сумасшедший дикарь. Казалось, что ещё миг, и он просто не успеет отступить, увернуться или что он там задумал, но несмотря на свой простодушный вид, Парень просчитывал каждое движение четко и безошибочно. Короткий и быстрый, слишком быстрый для такого массивного тела рывок, и зловещие челюсти класснули в холостую, не задев даже одежду. А ускользнувшая добыча в мгновение ока оказалась на охотнике верхом, вернее, на загривке, прочно стиснув его ногами и одной рукой держась за ухо. Ошалевший от такой наглости грак попытался сбросить наездника, мотая головой, потому что дотянуться до него зубами теперь не мог. и немедленно получил сокрушительный удар коллекционным скипетром между глаз и ещё раз по носу и по зубам и по морде и по шее и по свободному уху словом по всему, что подворачивалось под руку карающего божества ещё несколько секунд оглушённый зверь по инерции дёргал башкой затем пару раз стал на дыбы и наконец сообразил что дело складывается не в его пользу издав непривычно жалобный болезненный вой Граг ринулся прочь. У Наси она загривке, намертво вцепившегося в садника, и волоча за собой на буксировочном тросте победно громыхающее ведро. Смей опустил автомат и некоторое время смотрел им вслед, прислушиваясь к затихающему вдали топоту. Затем уверенно заявил: "Ставлю на парня". Его товарищи тоже расслабились, и опустили оружие, но желающих поставить на Грага среди них не нашлось.